Елена Помазуева. «Опасный метод». Пролог. От небольшого городка, выстроенного много веков назад на тёплом побережье Южного моря, практически ничего не осталось. Обугленные островы разрушенных домов чернели на фоне яркого лазурного неба. Местные деревья, привыкшие к тёплому климату, трепетали под штурмовыми порывами морского ветра. Их зелень изрядно утратила изумрудную яркость, отчего стволы со и присыпанной пеплом кроной напоминали плакальщиц, чей горький напев доносился со стороны кладбища. Высокий мужчина остановился и обернулся в сторону тоскливых голосов. Там хоронили местных жителей, не переживших последнего боя. Его спутник значительно уступал в росте, но на нем также поблескивали военные доспехи. «Идем!» – голос первого прозвучал раскатисто, громко. В ответ его спутник кивнул и, широкими шагами, стараясь не отставать от товарища, пошел рядом. Издалека еще сильнее бросалась в глаза разница между мужчинами – Один плечистый, высокий, наверняка в бою он одолевал противника физической мощью. Второй, наоборот, выглядел худым, но подвижным. Его преимущество – быстрота движений и гибкость. Чем дальше они удалялись от окраины, тем тише становился плач по погибшим. Вскоре море предстало их взглядом. Оно еще бурлило и возмущалось из-за остаточных проявлений магии, выброшенных в последнем сражении. Когда-то лазурные воды сейчас окрасились бурой кровью погибших, а почуявшие лёгкую добычу хищники сновали в прибрежной муте. Война всегда носит уродливое лицо. Не имеет значения, какие цели преследуют противники. В выигрыше остаются смерть и немногие выжившие. «Умампер уже прибыл», – тихо произнёс тот, что пониже ростом, и бросил короткий взгляд поверх чёрных очков, плотно сидевших у него на переносице. «А с ним — Василиск», — хмыкнул высокий мужчина и насмешливо посмотрел на спутника. «Не стоит возвращаться к прошлому!» Тень недовольства пробежала по лицу собеседника, но в голосе не прозвучала и тени упрёка. «Ещё вчера оно было настоящим», — виска заметил тот. «Ничто не стоит на месте!» На этом их разговор оборвался. Давнишние споры и распри не давали спокойно существовать разным расам в нареканье. Вчерашняя битва поставила окончательную точку в затянувшейся войне, где не могло быть победителей. Дракон и Василиск шли навстречу вампиру, эльфу, орку и человеку, оказавшемуся единственным тяжело раненым. Вскоре присоединились оборотни из разных животных видов. Недавние враги смотрели настороженно на предполагаемых союзников. Долгие предварительные переговоры привели их сюда – где оставался последний оплот сопротивления мирному будущему. Каждый из представителей своей расы знал о цели странного собрания. Еще недавно никто из них не стал бы встречаться с непримиримым врагом, да и сейчас с губ порой срывались ругательства, а взгляды вспихивали ненавистью. И все же они собрались не ради корыстных целей. Им приходилось наступать на горло жажде мести. подталкивающий схватить оружие и рубить направо и налево тех, кто убил близких. Сегодня они пришли невооруженными. «Нам удалось преодолеть неприязнь и сделать шаг навстречу», медленно начал говорить тот, кого назвали Василийском в недавней беседе двое мужчин. Похожих на него людей было больше, чем остальных. Собственно, с каждым из представителей отдельных рас пришел тот, кто в состоянии убить одним взглядом. Сейчас они прикрыли глаза темными очками, но это не внушало доверия остальным. «Все мы знаем о цели нашего собрания», — после недолгой паузы продолжил Василиск. «Нам предстоит восстановить нарекан, разрушенный войной, и заверить близких, что страшные времена закончились». Мужчина медленно осмотрел собравшихся, останавливая взгляд, скрытый очками на суровых лицах бывших противников. Они воины, родились и выросли во время многолетней войны. Никто из них не знает, что значит жить в мирное время. И все же они оказались благоразумными, приняв рискованное предложение тех, кто мог заманить в ловушку и уничтожить сильнейших воинов или глав клана мгновенно, собрав в одном месте. Ни один нелюдь и ни один человек до конца не доверяли Василискам. Слишком коварен и изворотлив их ум. «Осталось закрепить наше решение», – произнес ведущий собрание, оставшееся довольным осмотром. «Будем подписывать документ», – прохрипел орк. «Бумага, даже защищенная магической печатью, не вечно», – возразил ему Василиск. «Скрепим кровью», – вкратчиво поинтересовался вампир. Вокруг возмущенно зашептались. Никто не хотел стать уязвимым перед вампиром. «У нас будет равноправный союз», – Хищно улыбнулся Василиск, обнажив верхние зубы. Собравшиеся немного успокоились. Они перестали кидать настороженные взгляды на возмутителя спокойствия и со вниманием уставились на мужчину, казавшегося здесь главным. «Нам нужен артефакт!» – почти будничным тоном сообщил Василиск. «Каждый из вас вложит в него свою силу и произнесет клятву о ненападении». Вновь возмущение взорвалось негодованием, но мужчина в очках поднял руку, привлекая внимание. «Я не договорил!» — теперь его голос стал с песка в пустыне. «Мы заключим вечный мир между расами, и в этом поклянемся!» «Если мой замок атакуют, я не смогу его защитить!» — воскликнул человек, болезненно морщусь от резкого движения. Единственный участник, не владеющий магией, по мнению многих присутствующих здесь не людей, уже одной ногой стоял в могиле, но его порыв оценили и посмотрели с уважением. «Я говорю о ненападении в масштабах раз. Вампиры никогда не будут вырезать людей, Василиски оставят в покое орков и оборотней, а драконы поймут, что они равны прочим». «Снова шум и гвалт прервали короткую речь ведущего». «Личное пространство, как и собственную жизнь, вам никто не запретит защищать», произнес Василиск с таким видом, будто на этом обсуждение закончено. Остальным либо придется смириться с озвученным предложением, либо нарекан вновь погрузиться в межрасовую войну. И какое будущее ожидает при таком исходе? Наглядно демонстрировали руины городка у моря. «Будет создан союз, в который войдут представители каждой расы. Он будет управлять страной и установит порядок». «В этом ему поможет артефакт с вашими клятвами!» Василиск замолчал и еще раз осмотрел хмурые лица собравшихся. «Приступим!» Молчание, означающее согласие, стало ему ответом. Мужчина оценил проявленную лояльность и взмахом руки приказал принести будущий артефакт. Несколько молодых людей в черных очках поторопились исполнить распоряжение – На вытянутых руках они внесли в центр собрание нечто достаточно тяжёлое и покрытое шёлковой тканью яркого зелёного цвета. «И тут не обошлось без помпезности», — фыркнул дракон спутнику. Уголок губ Василиска дёрнулся, его тоже позабавилась ситуация. Старейший Рода выбрал для покрывала цвет своего племени. Если бы было больше времени, наверняка вышивальщицы постарались бы украсить ткань витиеватым орнаментом из золотых ниток. Сам объект обсуждения не обратил внимания на шепотки, прошел к центру и резко сдернул тонкую завесу. Собравшимся предстала заготовка артефакта, сделанная из самого дорогого материала. И ренит ценился дороже бриллиантов, Он излучал магию и, в зависимости от задумки мастера, мог либо стать накопителем, либо блокиратором силы. Сейчас круглый предмет, разделенный на сектора, оставался нейтральным. Он ожидал действия тех, кто готов был их произвести. «Клятва!» – торжественно провозгласил Василиск и, присев, положил руку на артефакт приличного размера, занявший почти все свободное пространство между нелюдями и человеком. Первым его примеру последовал орк. Могучая фигура склонилась к переливчатому кругу и замерла в ожидании. Последующим принять решение было легче. К заготовке потянулись эльф, дракон, оборотни. Последним примкнул человек. Не потому, что он сомневался. Его глубокие раны не позволяли двигаться быстро. Едва последняя ладонь легла на грань кольца, магический материал по замыслу артефактора взмыл в воздух и завис на уровне груди. Зазвучала клятва, которая произносилась каждым участником. С последним отзвучавшим словом воцарилась напряженная тишина. Исчез шум прибоя, словно беснующееся море замерло на долгое мгновение, не в силах поверить в происходящее. Смолкали крики чаек. рвущих друг у друга добычу, словно кто-то стер в одном годовении окружающие звуки. И даже воздух стал вязким, тягучим, отчетливо разлился запах магии. Каждый из участников отдавал свою силу, вливая ее в артефакт. Василиски стояли за кругом, их очки загадочно поблескивали солнечными сполохами на черных стеклах. Они ждали. Неужели на этом все? Больше никогда не вспыхнет межрасовая война – Не пронесется кровавым ураганом по нарекану? Возможен ли мир между теми, кто до вчерашнего дня, не зная пощады, убивал врагов? В это хотел верить каждый из тех, кто держал артефакт в своей руке. Иринит пульсировал, принимая в себя различную магию и фиксируя данную клятву. После завершения ритуала никто не сможет развязать войну. Благо ли это? И каждый сомневался в правильности поступка. Они не знали, как жить в мире. Для них война – единственное привычное существование. В звенящей тишине внезапно раздался грохот. Почти сразу появилась яркая вспышка, ослепив и заставив некоторых закричать от боли. А потом раздался взрыв, эпицентром которого стал артефакт. Огненный шар стремительно расширялся с каждой долей мгновения, обволакивая пленников, неспособных оторвать рук от граней круга. Испуганные чайки заполошенно орали – и метались над поверхностью моря. Звук магического взрыва разнесся далеко над землей и водой. Это продолжалось недолго. Вскоре освобожденная сила свернулась, оставив после себя выгоревшие пепелище и разбросанные в нелепых позах тела участников, добровольно прибывших по приглашению василисков. Мужчины в черных очках остались на прежних местах, где и находились. Огненный вихрь не принес им никаких неприятностей. Артефакта не было. Вместо него на выжженной земле остался его отпечаток. Василиски почти одновременно сняли очки и убрали в карманы. Они окинули взглядом тела, лежащие у их ног без движения, и направились прочь. То, зачем они пришли сюда, было выполнено. Убивающие одним взглядом покинули разрушенный город.